связи, сноски, якоря и прочий инвентарь серфинга. Подвижность, гибкость и адаптивность гипертекста не совсем то, для чего он создавался и оброс этими безусловно приятными удобствами уже после получения широкой распространенности. Это было и технически возможно, и ново, и интересно, Поэтому эпоха улучшений, сделанных просто потому, что так теперь можно, продолжалась довольно долго. Слушатели постарше могут вспомнить попытки сделать из веб-дизайна какой-то подвид искусства. Было забавно, но все буйство воображения и смелость новаторства, естественно и почти предсказуемо, тихо съехали к утилитарной ненавязчивости. Даже мертвостатичный HTML без всяких там CSS с JS уже бесценен тем, что может сам прокручивать текущую страницу прямо к нужному месту или даже открывать новую страницу по клику на гиперссылку. Текст в якорном и целевом элементах страницы обязаны в точности совпадать для корректной идентификации браузером и установки линк, связи между этими элементами. Впрочем, не будем углубляться в скучные технические подробности, эта идея уже выглядит достаточно понятной. Тот фрагмент кода здесь нужен только для того, чтобы подробно разобрать важнейшие аспекты работы гиперссылок, опираясь на символы технического языка их описания. Буква A, дающая название первому и единственному HTML-тегу, который делает гипертекст гипертекстом, из слова Энкар якорь, имеется в виду небольшой надежно зафиксированный здесь предмет, надежно привязанный к другому, более объемному и значимому предмету, находящемуся в каком-то другом месте. Название атрибута HRF, Указывающего направление к целевому предмету происходит от Hyper Reference, где Reference означает отсылку, примечание, сноску, ссылку в конце концов. Гипер или Hyper здесь означает, что переход по этой связи может быть осуществлен прямо здесь и сейчас средствами браузера по клику на фрагмент текста, заданный в качестве якоря этой гиперссылки. То есть приставка «гипер» здесь означает, что браузер за нас и страницы переворачивать будет, и другие книги открывать, предварительно сбегав за ними куда-то еще в интернете. Действие пользователя при всем этом принято называть серфингом. Гипертекст просто делает связность и непрерывность интернета осязаемой.